динат нанесения удара в глубине города. Оживляя вооружение, имеющееся в наличии атомного ракетного крейсера, боевые компьютеры привели в действие тронутые ржавчиной, но по-прежнему работающие механизмы и узлы остальных кораблей Тихоокеанской эскабры, больше 10 лет ожидавшего в бухте Золотой Рог возвращения хозяев. С тихим скрипом разворачивались боевые башни с пушками главного калибра. Из скрытых полостей внутри корпуса поднялись грозди ракетных комплексов «Земля-воздух-Земля». Над бухтой сначала прозвучали тоскливые сирены боевой тревоги, а потом синхронным крохотом сядков стволов, извергнувших в небо стальной смерть и последующий залу кроме воззвестивших спалок корабельных ракет. Работавшие на причалах докеры бросились в рассыпную, в ужасе оглядываясь на огненные стрелы, синхронно торопующие снизу спалок кораблей. Полностью в автоматическом режиме пушки перезаряжались и снова отсылали пару снаряды за снаряда. Наблюдающий с вершины холма за стреляющими кораблями Хиттев, лишь сильнее стиснул посох, ощущая скрытую гордость за флот, которым он когда-то командовал, и который без единого выстрела проиграл войну нечисти много лет назад. Пришло время реванша над темными силами. Напомнить, кто здесь главный. Чужаки вольно или невольно разбудили мощь эскадры. А значит, все еще живы и представляют зверю угрозу. Что ж, значит и надежда еще жива. 10 минут спустя, северная часть города. Осколки разорвавшихся корабельных снарядов изуродовали нам внешние слои брони, кое-где продыряя в десантный отсек. Но никто из нас, к счастью, не пострадал, отделавшись легкой контузией. Вокруг машины продолжали рваться снаряды, подбрасывая в небо куски асфальта в вперемешку с землей. Некоторые из них взрывались не на земле, а в воздухе, наполняя пространство сталью раскаленной шрапнели. Взрывы уничтожали нечисть в радиусе 10 км, расчистив путь почти через весь оставшийся город до самых пригородов. Перебравшись к лютому, я снова прыгнул к окулярам командного перископа, развернув его на 180 градусов. Разрушения кварталов ужасали масштабами, словно на город сбросили атомную бомбу. Горизонт позади нас затянуло плотной завеса из дыма и пыли. Кое-где в воздухе еще мелькали разрозненные группы крыланов по две 3 особи, но после всего произошедшего они давно забыли про нас, озадаченные собственным выживанием. Преследующие орды мертвецов также беслезно растворились в дыму пожаров, но не исчезли. В вечерних сумерках припоры кое-где фиксировали движение. Количество целей на биорадаре было в пределах минимума. И даже если они нападут все разом, мы легко отобьемся. Заправив машину прямо на ходу, не вылезая наружу, мы решили поужинать. Шепард сообщил радостную новость, которая нас здорово взбодрила. Мы проделали дальний путь, много пережили и многое повидали, но наш путь подошел к концу. Святой Отец клянется, что база рассвет и местность, откуда передается эфир, таинственные послания – одно и то же место. Все сходится и прекрасно объясняется. «База хорошо защищена и изолирована. Если кто и мог бы выжить, то только тамошние военные специалисты». Святой Отец согладил бороду и с оптимизмом в голосе быстро добавил. «Радиопослания подтверждают наличие на базе людей, искренне заинтересованных в спасении остальных. Каким бы секретным это подземный комплекс ни был, очень сомнительно, что нам откажут в помощи. Православные никогда не бросают друг друга в беде». «Я мусульманин». И не страдая избытком оптимизма, как некоторые. Зло отозвался из своего угла харлая Неужели я один способен разглядеть ловушку? Мы приедем туда и, как полные кретины, угодим к этим уродам на ужин. Да ты башкой стукнулся, перестраховщик хренов! Рассердился Лютый, крутив пальцем у виска. Где ты встречал некроморфов, которые умеют обращаться с техникой и вести беседы? А как насчет докеров-то? Они недостаточно нечестивы для тебя. А ты сам, как и все мы... «Потому мы еще можем называть себя людьми?» «Эй, нас делать людьми не внешность, а поступки», – возразил я, хоть и понимал, что Баха во многом прав. «Мы не будем соваться туда слепо. Проведем разведку, выясним все и лишь после этого вступим в контакт. По данным Хета, скоро будет место аварии курьера и маловероятно, что мы обнаружим там ключ. Если вдруг найдем, у нас будет неоспоримый аргумент для торга с даяками». Мы не отдадим им артефакт, пока сами не изучим его и не выясним, что он умеет, и в этом нам помогут ученые базы. В случае малейшего подозрения ловушки мы так быстро дадим деру, что за нами не угонится сам дьявол. Я не собираюсь снова вслепую играть в эти игры. Алешин, ну ты хороший солдат и возможно неплохой человек, но не кудышный мыслитель. Соколик тяжко вздохнул и повернулся к нам спиной. Но ты подумай, кто они и кто мы. Если ключ теперь у них, наша помощь им вряд ли понадобится. давайте их уберемся из города и двинемся на северо-запад. Пока еще можем. Там много изолированных городов и вероятность, что мы найдем настоящих людей весьма высока. Это же город и вся его округа, гиблое и проклятое место. Населено теперь кошмарными созданиями, коим не нашлось места даже в аду. Разумны они или нет? Даже докеры понимают, что мы чужие для них. Поэтому и отказались нам предоставлять постоянный кровь то, что он говорит, вполне разумно, осторожно начал Тихон. Чушь, параноидальные бредни труса, отмахнулся лютый, всегда пренебрежительно относящийся к любому, кто начинал хвалить Баху. Его сейчас больше волнует собственная шкура. Да он в гробу нас всех видал и кинет при первом удобном случае. Давайте не будем ссориться, напомнил Шепард. То, что предложил Алешин, мне кажется вполне существенным и наиболее оптимальным из всех вариантов, Тем более других идей ни у кого нет. Возможно. Мы все немного параноики, но это оправданная мера. Особенно когда вокруг тебя одни проблемы, трудно в такой ситуации остаться оптимистом. Мы зря теряем время, перелюбаясь с пустого в порожнее, сказал я. Чем дольше мы будем дискутировать, тем больше шансов, что зайдем в тупик. Каждый знает свое место. Творческая группа Сам издат. Так и не решив, как себя вести в случае обнаружения людей, не подвергився обращению, мы поехали в сторону окраины северной части города, где, в отличие от центральной части, и домов поменьше, и дороги получше. Лежа на раскладной кровати, после дежурства, я включил лампочку внутреннего освещения и, несмотря на сонные протесты Соколика, взял в руки замызганный путевой журнал, в котором мы иногда записывали от нечего делать свои наблюдения, как и свои умозаключения. Писать было особо не о чем за исключением небольших стычек с обращенными и странного артиллерийского обстрела города накануне. Начал я запись, как обычно, с даты и времени. 8 декабря 2026 года, 3 часа 15 минут утра. Запись ведет Дмитрий Алешин. Все стало намного запутаннее и сложнее, чем в самом начале пути. Никто оказался не готов к тем событиям, которые мы не так давно пережили. Маниакальное упорство нежити, подтачивающее своими беспрерывными атаками нашу решимость и боевой дух, постоянные споры, дрязги, а также нежелание искать разумный компромисс, поставили нас на грань взаимного недоверия и раскола команды. Не знаю, как остальные, а я сыт по горло долгой дорогой в никуда и подавлен этим городом, который как вампир вытягивает из меня все силы и желание жить. Печальные развалины, где раньше бурлила жизнь, вызывает уныние и грусть. Вчера видел среди напавших на нас зомби, обращенных детей и подростков. Они атаковали нас наравне со взрослыми и одинаково погибали. Смотреть на это уже нет сил. У нас слишком мало еды, воды и топлива. Их явно недостаточно для дальней дороги за пределы города. Даже если найдем солярку, у нас почти не останется патронов к оружию, а без него мы легкая добыча. Единственная надежда на рассвет, где мы сможем пополнить наши скудные запасы. Если база окажется брошенной или захваченной обращенными, нам крышка, и все об этом прекрасно знают, но предпочитают тешить себя иллюзиями. Не хочу показаться пессимистом, но все происходящее мне все меньше и меньше нравится. Раньше всегда была возможность вызвать вертушку и покинуть опасный район. Сейчас же такой возможности нет, и мы очень уязвимы. Приходится рассчитывать только на собственные силы и смекалку. Мы проехали через весь город, растратив больше половины всех боеприпасов, но все так же далеки от цели. Сегодня испытали подарок докеров. Сравняли с землей половину города. Я подозреваю, что это не оружие, а средство наведения, вроде лазерной указки, для отметки целей, но доказать не могу. Повторное использование невозможно из-за полной разрядки батареи питания, которая и до этого дышала на ладу Есть мнение, не только мое, что артиллерийский огонь шел с военных кораблей, стоящих в бухте Золотой Рог, но опять-таки безнаказательно. Скоро появится место крушения курьера, и все станет на свои места. Вести журнал у меня больше нет ни сил, ни желания, но я по-прежнему пишу. Для чего? Да так же, как и остальные. Тешу себя мыслью, что журнал попадет в человеческие руки, если вдруг наша миссия не увенчается успехом и всем сгинем в пути. Только сейчас осталось ощущать, как рубка наша скорубка, отгораживающая нас от враждебного внешнего мира. Спасибо создателям этой чудо-машины, без которой мы не протянули бы и одного дня. Безумно хочется забыться хоть на час, но сон не идет. Мучают кошмары и чудовищное видение будущего. Очень скучаю по острову и Мари. Конец записи. От полудрема меня избавил шум начинающегося дождя, ставшего барабанить по внешней броне. Начавшиеся гроза и шквальные порывы ветра заставляли нас съехать с дороги в поисках убежища. Ураганный ветер невиданной силы сдвигал с места ржавые островы старых автомобилей и тащил их по дороге нам навстречу. После этого зарядил продолжительный ливень и лил целых 5 часов подряд без единого перерыва. Медленно продвигаясь по раскившему отлага чернозему, мы вскоре пересекли условную черту границы города и выехали на оперативные просторы. Дорога раскисла настолько, что нам срочно пришлось надевать на колеса остальные цепи и искать твердый участок почвы, чтобы не увязнуть. Тут еще, так не кстати, вышла из строя системы перераспределения электроэнергии. Мы безрезультатно провозились с ремонтом целых три часа, прежде чем поняли всю тщетность наших усилий. «Кажется, приехали!» – с сожалением заключил Шепард, откладывая в сторону инструмент. «Но просто блеск!» – усмехнулся подозрительно повеселевший харлаев Что предложишь теперь, Дэн? Очередную пешую прогулку в поисках запчастей? Именно. Мы и так слишком долго отсиживали геморрой за броней нашей малышки. Пора снова вспомнить, кто мы, и заняться настоящим мужским делом. Пришлось мне, как разведчику, покинуть уютную кабину и отправиться на разведку. Долго бродить не пришлось, поэтому уже через полчаса я вернулся к машине и быстро закрыл за собой бронированную дверь, стараясь выглядеть оптимистично. Не могу сказать наверняка, но похоже все чисто. Барвара я, скидывая с головы водонепроницаемый капюшон. Предварительная разведка местности не выявила никаких следов обращенных. Во всяком случае, я надеюсь, что ничего не упустил из виду. Территория холмистая, сильно пересеченная. Мало растительности, в общем, не подарок. До базы топать примерно не меньше десятка километров, а то и больше. Предлагаю сейчас же отправляться в путь. Нам еще необходимо посетить место аварии. «А это всего в трех километрах отсюда. При такой погоде и отсутствии обращенных передвигаться днем считаю возможным. У меня все». Дэн остался доволен результатами разведки и не скрывал этого. «Отличная работа. Жаль, мы не можем похвастаться хорошими новостями. Берем с собой столько боеприпасов, сколько унесем. Сюда, скорее всего, больше не вернемся». Последние слова Дэна показались мне слишком мрачными и какими-то пророческими. Джво опасливо спрыгнул на землю и по колено провалился в грязь. Из-под его ног шарахнулись в сторону и быстро заковыляла прочь баньша. Безобидная, на мой взгляд, мутация кролика размером с собаку. Баха с воплем запрыгнул обратно в машину, с возмущенной яростью ставившись на меня своими узкими глазками, в которых светился страх и осуждение. «Ты же говорил, что все чисто! А что это?» «Нет! Я сказал, похоже, чисто!» – раздраженно ответил я, сердито выбираясь наружу. «Ну а сейчас?» «Похоже, чисто», – ухмыльнулся я, надевая на голову капюшон. Решая, что с собой взять, а что за ненадобностью оставить, я неожиданно наткнулся в бардачке на электронный жетон, что мне выдал перед отлетом полковник Высоков. Теперь он им мог реально пригодиться на базе «Рассвет». С таким пропуском можно не бояться остаться снаружи. Молча простившись с бронемашиной, я направился вслед за остальными. Тихон кутался от дождя и ветра в широкий дождевик. Джимахарлаев Харлаев привычно жаловался на погоду. Лютый Браво, обмотавшись пулеметными лентами и закинув на плечо пулемет Калашникова, с той чуть в стороне разминал ноги. Единственный из нас, кто еще сохранял выдержку, был Дэн Шепард. Я по достоинству оценил спокойствие скрытного американца. Такая уверенность дорогого стоит. Проваливаясь по колено в грязные лужи, все мрачно шлепали к темнеющей запиленной дождя громаде темных холмов. Всем не терпелось добраться до места крушения и узнать правду.